Пятнадцать. Макс не помнил, сколько он так бежал, может быть, минут пять, а может быть, всего секунд двадцать, но остановил его мощный удар в голову из-за, как ему казалось, спасительного угла, за которым ее ждала свобода, хотя и временная. Из глаз снопом вылетели натуральные искры, по крайней мере, именно так Брюстер расценил вспышку в глазах. «Я так и думал, что ты от них оторвешься, а эти сопряки только считают себя крутыми, а на самом деле простая шпана, которая даже пороху настоящего не нюхала». «Ты кто?» Приплыл к Odysseus'у зачем? спросил Макс. Шила, хочешь узнать, почему меня так зовут? Да как-то не очень. А узнаешь, сказал Шила, доставая свой нож. Солнечный лучик весело пробежал по широкому лезвию десантного ножа. От этого блеска Вристол вспомнил про свою трубу, оброненную им во время падения. Обрезок был и далеко, и близко одновременно, на расстоянии 3 м, но до него ещё нужно было добраться. Макс понимал, что всё зависит от того, в каком настроении находится его Учитель, который всё это время мог искромсать её лапшу уже десятки раз. По всему выходило, что всё в хорошем, и расначил свой чёрный делос разговоры. Первый удар не считается. Нет, нет, нет, даже и не думай, шел оттуда обрезок стены дома. Спасите от пожар, загучал Билстер. Помню, на это тебе не поможет. Шива обервалкой и ударом ноги в живот. Сказалось долгое сидение без настоящей работы, а ведь кого-то просто так ему было не интересно, тем более ему тузить бесчувственный груз в спортзале. Другое дело на заданиях, где вырабатывался настоящий адреналин. Шива схватил свою жертву за шиворот и со всего размаху двинул её через отчёт, отлетело на пару метров. Следующий удар согнушей мякс со пополам пришёлся в печень. Парню показалось, что у него в животе взорвалась ручная граната. Тут же нестерпимо захотелось в туалет. Мучицу по себя Брюстер ни стал. В нём сколотнулась злоба, и он не захотел давать своему учителю лишнего повода для веселья. Так Шила гонял Брюстера, пытаясь его хоть как-то защищаться от стены одного дома к стенке другого несколько раз, превратив того в сплошной синяк, пока избиение не прервал вопрос прохожего, взглянувшего туда, куда заглядывать не стоило. Что тут происходит? Уроки уличного боя отвёл Шила, одновременно отводя руку назад. Нож со звоном вышел из ножен и уже через миг оказался в груди незадачливого пешехода. — Никуда не уходи, — попросил Шилла и пошел вытаскивать свой любимый нож. — Я скоро вернусь. Брюстер с трудом разлепил наименее поврежденный глаз и увидел недалеко от себя сразу две трубы и две руки. Приложив немалые усилия, он подполз к ним. Первая попытка, равно как и последующие две, оказалась неудачной, рука натыкалась на холодный бетон. Наконец пальцы зацепили стальную трубу, и вскоре она оказалась у него за спиной. Тем временем Шилл, отерев об рубашку убитого свой клинок, поднял свою жертву на руки, несмотря на то, что она выглядела раза в два тяжелее его самого, и забросил в мусорный ящик, после чего подошел к Брюстеру. — Ну, пожалуй, продолжим. — Я вам вроде нужен живым, — еле разлепив губы, — сказал Макс. — Так, у тебя еще и зубы целы, — удивился Шилла. Брюстер и сам удивился, не меньше, и на всякий случай провел по ним языком, проверяя, действительно ли они целы. Но это мы сейчас исправим. Шилла, придерживая Макса правой рукой, поставил его на ноги. И как только он занес левую руку для удара, Брюстер собрал все оставшиеся силы и нанес колющий удар трубой. Хватка сразу ослабла, и его мутитель сделал два шага назад, недоуменно глядя то на Макса, то на трубу, торчащую из его груди под сердцем. Брюстер и сам находился в ступоре от увиденного, и с краника толчками била кровь. Он, еле переставляя ноги, подошел что-то невнятно хрипящему шилу и зачем-то подставил руку под струю крови, словно желая убедиться, что из-за обрезка водопроводной трубы течет не вода, а именно кровь. Волна паники охватила Макса, когда упал шило, так и не сумевший дотянуться до своего оружия, как ни старался. Мощный выброс адреналина взвел Брюстера, как пружину, и он словно спринтер рванул прочь из этого кошмарного места, где только что убил человека и стал свидетелем убийства другого. Из синего фургона вышли трое, они окружили неподвижно лежащего человека. Кровища-то сколько. Интересно, что здесь произошло? Это уже не важно, хряк, ты лучше скажи, что с ним делать. Ты лучше не разговаривай, а то напоминаешь мне мою столетнюю соседку. У нее тоже зубов нет, во сне увидишь, не проснешься. Ей уже никакие подсадки не помогают. Зубы не беда, новые вырастут через пару месяцев после несложной операции, а моя рука еще быстрее заживет. И хотя мы провались с заданием, в целом я рад. — Это почему же? — не понял Хряк. — С нами больше нет этого урода. Нервировал он меня, — признался Ус. Но что ему приспичило играть с тем лохом, как кошки с мышкой? Взял бы его по-тихому, так ведь нет, развлечься ему захотелось, маньяк чертов. Ладно, поехали отсюда, а то лишний раз в полиции объясняться.